Глава 972 Так быстро до запретного города Хаджар еще не добирался. Казалось, с того момента, как Карейн в буквальном смысле вытолкнул его из мира духов, и рекка Геран приставила к горлу пленника клинки-паразиты, прошло не больше нескольких минут. И вот Хаджар уже сидел все в том же кабинете, что и меньше недели назад. Перед ним, на золотом троне, скучающе подперев подбородок кулаком, расположился его императорское величество Морган Бесстрашный. В очередных простых, но в то же время невероятно изысканных и дорогих одеждах. Хаджар Дархан, ученик великого мечника Оруна, задумчиво протянул правитель Дарнаса. Хаджар, сидящий напротив императора, прекрасно понимал, что в тайной нише на этот раз стоит вовсе не генерал Шувер, глава тайной канцелярии. Там был один из тех, о ком Хаджару рассказывал Орун, один из великих героев Дарнаса и причина, по которой Марнил никогда не кичились своими лучниками. Просто так получилось, что сильнейший лучник Дарнаса был выходцем из сословия крестьян и охотников восточных регионов, граничащих с южными рубежами моря песка. И именно этот индивид, сокрытый от глаз энергии и мистериями, но не от вычислительной мощности нейросети, в данный момент держал Хаджара на прицеле. Орун, учитывая ту силу, которую он открыто демонстрировал, считал этого великого героя Дарнаса равным себе. В той мере, разумеется, в которой Тересфаль открывался миру. Его полную мощь вряд ли сдержал бы полностью даже Чин Аме. «Ваше императорское величество», — не вставая поклонился Хаджар, «он не собирался давать лишний повод для лучника использовать свое оружие». «Я своего сына в последнее время вижу реже, чем тебя, Хаджар Дархан», — вздохнул император. Любой другой адепт на месте Моргана взмахнул бы рукой, призвал бы волю, но один из могущественнейших и, безусловно, хитрейших и искуснейших в интригах адептов Дарнаса поднялся и, дойдя до столика, налил себе из графина немного терпкого, ярко-красного вина. молчишь Он вернулся обратно на трон и, покачивая бокал, посмотрел на то, как алые капли стекают по тонким хрустальным стенкам. «А я вот все жду от тебя какого-нибудь рассказа, Хаджар Тархан». всё что пожелает ваше императорское величество», — вновь поклонился Хаджар. всё Морган отпил немного и, отставив бокал, подался вперед. Я бы, к примеру, пожелал, чтобы в первый год войны у меня не исчезли сразу два аристократических клана Хаджар-Дархан. Один. Что? Прошу прощения за своеволие, но позвольте вас поправить, мой император. Исчез лишь один клан. Морган, сцепив пальцы домиком, откинулся на спинку трона. «Объяснись, Дархан, приказным». Нетерпящим пререканий тоном проговорил Морган. Хаджар, как уже было прежде, до того, как подумать над ответом Моргану, подумал над тем, правильно ли думает, и только после того, как убедился, что видит хотя бы какие-то границы ловушки, которую расставляет император, начал размышлять над тем, как ответить. И видит вечерние звезды и высокое небо, Это было куда сложнее, чем самые смертельные испытания и сражения, через которые проходил за свою жизнь Хаджар. Если вы, мой император, имеете в виду клан динасов, то я лишь выполнял клятву, которую принес нынешний королеве меча, дабы быть уверенным в ее лояльности во время путешествия по Карнаку». Ты хочешь сказать, что это я виноват в том, что ты опрометчиво принес клятву, Хаджар-дархан? Разумеется, нет, мой император. В который раз склонился Хаджар. Я бы никогда не осмелился такого сказать. Не осмелился. Морган вновь взял бокал и принялся его покачивать. Не осмелился, но думаешь так, верно? У всего есть цена, мой император но я привык полагать, что кто бы ни назначил мне цену, принять ее или нет, решаю лишь я сам». В ответ на это император лишь хмыкнул, и не более. «Продолжай». Только после этой вальяжно-властной отмашки Хаджар позволил себе вновь открыть рот. Отчасти потому, что понимал, когда может себе позволить выходку, как в клане «Зеленого молота», отчасти из-за глубокого уважения к моркану Несмотря на все те отрицательные черты, которыми обладал правитель, Хаджар прекрасно понимал, что если бы не император, то не было бы нынешнего Дарнаса в целом и Лидуса в частности. Морган собственными руками построил огромную страну, вытащив ее из той разрухи, в которую ее эпохами вгоняли слабые правители прошлого. Дарнасу, как и любой другой империи, требовалась сильная рука хитрого и дальновидного правителя, и Морган подходил под эти категории лучше всех других возможных кандидатов. Он являлся тем необходимым злом, которое создавало светлое, пусть и облачное, но все же светлое будущее для большинства». Это то, что Хаджар понял благодаря не своим отцу или матери, а Примусу. Может, тот и разрушил свою семью и вогнал треть народа в рабство, но Лидус за одиннадцать лет правления Примуса стал сильнее, чем за все прошедшие века. Что же касается клана Таразов, то я не особо понимаю, что произошло. «Не понимаешь, значит, что произошло», — протянул Морган. «Так уж и не понимаешь!» — Хаджар отрицательно покачал головой. «Некоторое время назад я пришел во дворец Таразов по приглашению своего друга, старшего наследника клана Таразов. Это была наглая и откровенная ложь, и Морган, как никто другой, должен был это понимать. Но в данном случае у Хаджара на руках оказался козырь». Карейн сейчас находился так далеко, что спросить его мнение было попросту невозможно. А в случае принесения клятвы Хаджар смог бы выкрутиться с любой формулировкой благодаря просьбе Карейна, которую тот озвучил, лежа на алтаре. «Затем там произошло нечто, объяснение, чему я не нахожу», — продолжил Хаджар. Когда я очнулся, весь клан Таразов был под контролем корпуса стражей, ну и я в том числе. Морган некоторое время смотрел в глаза Хаджару. Тот не отводил взгляда. Их партия вновь зашла в логический тупик. Хаджар прекрасно понимал, что Моргану известно, если не вся правда, то ее большая часть. И сам император знал, что Хаджар не идиот и видит эту ситуацию. Но, тем не менее, они не могли нарушить негласный договор, который заключили друг с другом. Именно по нему Акена пришла на торжество в клан Диносов, чем развязала Хаджару руки. К тому же, если смотреть на общую картину, а не на ее мелкие детали, все складывалось как нельзя удачнее. Брустер сам вызвал Хаджара на дуэль, а тот просто воспользовался старыми законами – В дом Таразов Хаджар, поскольку его не сожрал хищный сад, и он не отметился в качестве интервента, заявился в качестве приглашенного гостя. Таким образом, все было, как говорится, шито белыми нитками. Все, кроме одного факта. «По моим сведениям, Хаджар Дархан», все так же задумчиво протянул Морган, «в данный момент вы должны сидеть не в моем кабинете» а находиться в ведении тайной канцелярии». Вот так вот ласково и аккуратно Морган срезал углы, имея в виду пытки палачей Шувера. «Разве, мой император?» Морган вопросительно изогнул бровь. «Кажется, вы имеете в виду мой предположительный арест тайной канцелярии, который, опять же предположительно, Хаджар сделал ударение на последнем слове, имел под собой повод. «Убийство мною Париса Диноса и его матери. Но я могу принести соответствующую клятву, что не убивал и никаким образом не содействовал прерыванию жизни Париса. И более того, я так и не видел документов об аресте. Так что получается, что ареста не просто не могло произойти, его и не было». Морган залпом осушил бокал. Оттопырив мизинец, он поставил сосуд на серебряный столик около трона и вновь посмотрел в глаза Хаджару. Ты хочешь сказать, ученик великого мечника, что тебя изначально не было в тайной канцелярии? По всем разумным фактам получается, что именно так, меня там не могло быть. Около минуты или даже дольше в кабинете висела гнетущая тишина. «Ты можешь идти, Хаджар-дархан», — взмахнул рукой император. Хаджар поднялся и, поклонившись, попятился, как того требовал этикет к двери. Но до того, как он развернулся, Морган вдруг его окликнул. «Два клана оказались разбиты — Таразы и Диносы. Из их осколков я могу слепить только один клан, так что скажи мне, Хаджар-дархан». Кому стоит выжить, а кому пасть? Хаджару очень хотелось ответить, что Таразом, потому как иной ответ однажды повергнет душу Париса в ту же пучину, что и Томас Анис, а когда-то и самого Хаджара. Но он сказал, «Диносом, мой император, идет война, нам нужна сила их мечей». Морган только кивнул. Хаджар развернулся, и, дотронувшись до ручки двери, вновь замер. Не оборачиваясь, он спросил, «А что было бы, мой император, если бы я ответил, что Таразом?» Вновь тишина, а затем раздался голос. «Иди, Хаджар-Дархан, решай свои дела. Третьим днем я пошлю за тобой».